Глава четырнадцатая. Второй тур. Игривая смерть. Часть первая. На выходе с арены я решил посмотреть, сколько же очков я смог заработать в этом раунде. 643. Не густо. Хотя это больше, чем у меня было, раз в пять. Так что не мне сейчас жаловаться. скоро так глядишь, и урон увеличится хотя бы на один процент. Это уже что-то... Итак, у меня есть ровно час. Выйти из игры и перекусить? Да вроде бы я не так уж долго тут нахожусь, бывало и побольше. Зайти, что ли, посмотреть, что там есть в этой сувенирной лавке? По-любому там цены завышены до небес, причем на всякие ненужные безделушки. Тогда, пожалуй, и придумывать ничего не буду. А то встряну еще в какую-нибудь передрягу. «Буду сидеть в зале ожидания и ознакомлюсь со списком прошедших во второй раунд». Нали, издалось тебе это виртуальное мороженое? Пробираться сквозь эту толпу не доставляет никакого удовольствия», отпихивая локтями слишком плотно прижавшихся людей, бурчала Калахара. «Или тебе из-за стресс необходимо чего-нибудь в рот засунуть? Неважно что, просто было бы что пожевать?» «Ага, понимаю, у меня обычно так же. Только вот сейчас-то что переживать?» Все вроде идет по плану, как наш клан и задумывал, никаких сюрпризов первый тур не предоставил, за исключением молнии в конце. Это не страшно. Думаю, мы единственные, кому удалось раздобыть такую подробную информацию о турнире. Все-таки я восхищаюсь талисарой и как она все успевает. Колохара еще долго продолжала что-то бурчать, но мысли ее подруги были заняты другим. Нелли, ау, Нелли, ты где там? В облаках летаешь? Я что, сама с собой разговариваю? А? Да, ты права, растерян ответила Нелли. В чем права? Ну, наш клан самый сильный и все такое. Да я вообще-то не об этом сейчас говорила, расплачиваясь замороженное, не унималась калахара. Ты, может, уже вернешься на землю и будешь слушать, когда с тобой разговаривают? Да, все так, произнесла ее подруга, уставившись куда-то в одну точку. Ясно, блин. Ты все за этого парнишку переживаешь. Эх, доброе у тебя сердце. Ну чего ты так печешься-то о нем? Он ведь все равно, рано или поздно умрет. Это лишь вопрос времени. Кстати, о его смерти. Будет уже чудо, если он смог выжить и пройти во второй раунд. Меньше ста участников смогло осилить эту ступень. А его вроде и не видно нигде было, хотя я-то наблюдал за нашими. А, я поняла! «Ты переживаешь из-за того, что мы ему не рассказали о сюрпризах первого раунда. Ну так сама понимаешь, это с под запретом было. Тут ничего не поделаешь», — продолжала разговаривать сама с собой Калахара. «Списки появились», — неожиданно выкрикнула Нелли. «Пошли быстрее найдем место, где можно посидеть, чтобы спокойно все изучить», — взбудоражно продолжала она говорить через плечо, уже помчавшись в обратном направлении. «Ты спокойно шутишь?» «Эй, ты мороженое забыла!» Найдя где присесть, Нелли сразу же принялась изучать список прошедших игроков, и с каждой секундой взгляд ее становился все более мрачным. Имя сэммертона все не было, и дойдя практически до самого конца, она радостно заулыбалась. «Ах, смотри, вот, на 92-м месте он прошёл». А ты твердила, «Не пройдёт, не пройдёт, его прибьют в первой же схватке». Противным голосом начала передразнивать она Халахару. «Хм, 92 из 94 прошедших. Негусто. Хотя я должна признать, что все же удивлена даже таким результатом. Ну. как говорится, дуракам везет. Уверена, ему просто каким-то образом посчастливилось случайно убить двоих, и непонятно, каким образом выжить в этой куче мале. В любом случае, ты наконец-то заулыбалась. Я рада за тебя». «Отлично. Теперь надо сделать ставку». «А, погоди, ставки станут доступны только после оглашения пар? Мы с места сможем это сделать?» «Ну, конечно, иначе все это затянулось бы на долгие часы. Но времени будет немного на раздумье. Хотя, как я поняла, ты думать не собираешься. Дело твое, теряй деньги, если хочешь», — скептически ответила Калахара. «Девяносто второй. Ну-ну». Я сел на то же место, где был до этого. Списки наконец-то появились. Это заняло немного больше времени, чем говорилось. Видимо, это было связано с подсчетом очков тех, кто прошел. Так как я заметил, что места в списке прошедших во второй раунд распределялись согласно этим очкам. И я находился в самом конце. Да уж. Хотя вообще-то для меня так даже лучше. Надеюсь лишь, что меня не поставят в первой же паре против кого-то из топ-3 этого списка. Хотя на самом деле эти очки еще не показатель. Но неприятности могут возникнуть. При более внимательном осмотре прошедших участников я пометил для себя несколько интересных имен. Но что меня слегка огорчило, среди них не было никого из моих старых знакомых, кому бы я сам с удовольствием отсек бы голову, например, карателя или того задира из клана заграничников. Зато главный в их группе С кем мы тогда пересекались взглядами, смог пройти. И оказался гораздо выше меня пачком. На 37 месте. А также Хисара была каким-то чудом на 42-м. Она мне не показалась умелой и опасной. Может быть, она еще удивит меня? Колесара была на 39-м неплохо, а вот Диалан оказался в десятке лидеров, на шестом месте. Вот это уже впечатляюще. Но кто ж тогда. Остальные — те, кто смог забраться еще выше. С каменным сердцем все понятно, он снова занял первое место, и тут. Также пятое, восьмое и девятое места принадлежали игрокам клана заграничников, а вот остальные имена мне были совсем незнакомы. Мое внимание зацепил игрок, который находился на четвертом месте. Слишком странный у него, не никнейм Северный... «Бог меча». Причем «бог меча» — это словно приставка. Было видно, что это надпись не продолжение имени, а нечто другое. Она даже отдавала слегка другим оттенкам. Интересно, это достижение, что ли, какое-то? Или звание? Может, его навык? И почему в его имени это отображается? Он не может это скрыть или же специально выставил на показ и красуется? — В любом случае, с ним необходимо будет держать ухо востром. Теперь еще бы понять, кто эти двое. Занявшие второе и третье места в списке. Крепкие орехи и игривая смерть. Возможно, что-то знакомое, но с ними я точно нигде не пересекался. Что уж там, следующий раунд все расставит на свои места. А пока что мне захотелось немного расслабиться и посидеть в тишине. «Ну, конечно же, моим желанием не суждено было сбыться». «Эй, привет! С таким уровнем и ты смог пройти во второй раунд? Ничего себе, похвально! Меня, кстати, Игривая Смерть зовут. А тебя?» Подошедшая девушка была довольно милая и на удивление приветливая. Одета, казалось, по-простому, но это лишь на первый взгляд. «Если присмотреться, то становилось понятно, что все ее вещи дорогие и не по уровню хорошие». А еще я подметил, что редко, когда ко мне обращался кто-то без негатива. Это и настораживало. «Видно же, как меня зовут», — мрачно ответил я. «А ты грубиян? Я вообще-то просто пообщаться хотела», — сделав сердитую мордашку, сказала девушка. «А я хотел посидеть в тишине. Уж извини. Чего именно ты хочешь? Не говори только, что просто поговорить или познакомиться. Думаю, для этого есть более подходящие кандидатуры». «Твой уровень. Как ты сюда вообще попал? Я вот в полтора раза выше тебя уровнем и, честно скажу, считаю, что мне крупно повезло. Я чуть было не погибла там, на арене, но при этом у меня было время немного смотреть по сторонам, и я видела, как ты сражался с двумя и заставил убегать от тебя девушку. Ничего не ответишь? Ну ладно. Тогда ты не будешь против, если я сделаю на тебя ставку в первой паре?» Сказав это, она смогла удивить меня. — А не боишься проиграть свои деньги? — решил я все же подержать разговор. — Если нет, то дерзай. Мое одобрение тебе тут не требуется. — Это верно? Но как ты сам оцениваешь свои силы? — Мне просто интересно. И посмотреть в бою на тебя будет занятно. — А мне знаешь, что интересно? Что это за клан такой? Судьбоносый. Хотя нет, соврал. Не интересно. Мне бы в тишине посидеть, — ответил я. — Но я все равно отвечу на твой вопрос. Было ощущение, что она ждала этого вопроса и была довольна. Судьбоносы скоро станут сильнейшим кланом. И я сейчас говорю не о численностях, как у каких-то там заграничников. Я сейчас говорю действительно о могуществе в этом, а потом и в том мире. И на самом деле ты привлек мое внимание знаешь чем? Правильно, ты не состоишь ни в каком клане, и, как я понимаю, не состоял. Значит, вряд ли ты можешь быть чем-то кротом, тем более, что я сама к тебе подошла. И ты мне кажется очень перспективным малым, а таких сейчас уже не нечасто встретишь. Так что, думаю, ты уже понял, какое я собираюсь сделать тебе предложение. Ее тон вот полностью изменился и стал серьезным. Вряд ли руки и сердце. Спасибо, конечно, но я пока что воздержусь. Хочу побыть вольной птицей. Кланы это не мое, так же серьезно парировал я. И сколько ты уже так один, а будь ты в клане имел бы гораздо больший уровень, да и к турниру был бы подготовлен намного лучше, в том числе и в качестве экипировки, произнесла она, осматривая меня с ног до головы, не говоря уже о зарплате тем, кто приносит пользу клану. Вот тут она, конечно, задела меня за живое. Деньги мне ой как нужны, но я уверен, что обязанности и ответственности будет куда больше, и смогу ли я иметь свои секреты, А у меня их скопилось уже достаточно. Нет, клан мне уже не нужен, по крайней мере, пока что, а с деньгами я и так как-нибудь разберусь. Еще раз спасибо. Я помотал головой, давая понять, что отказываюсь. Эх, очень жаль. Такой милый, мы могли бы сотрудничать. Ну вы. Ладно, удачи тебе на турнире. Слегка улыбнувшись, игривая смерть встала и направилась обратно, откуда пришла. «И тебе удачи!» — зачем-то проговорил ей в спину. «Все равно уже не услышит». «Вот подонок!» — услышал я чей-то сердитый голос недалеко от себя. «Такой красотки отказал! Идиот! Я бы с ней, ай как посотрудничал!» «Ты сам идиот! Ты что, не узнал ее? Это ж смерть! Она правая рука главы клана Судьбоносы, да и плюс сама по себе опасная штучка, не зря у нее такой ник!» Ответил ему товарищ, которого я также не видел. Молчал бы лучше, если проблем не хочешь. Ай да какие там проблемы могут быть? Очарует меня своей красотой. Чтобы дальше не слушать этот бред, я решил немного отойти в сторону и там спокойно посидеть. Десятое место. Рык из клана судьбоносы. Короткий и запоминающийся ник. Кажется, я где-то его видел, но не могу вспомнить где. Видимо, это неважно, раз я не запомнил. Дамы и господа, самое интересное только начинается. Итак, вы готовы? а вижу, что готовы. Списки пар первого тура уже доступны для всех. Двухминутная готовность. Делайте ваши ставки, и мы... «Начинаем! Встречайте первую пару! Георгий Лест против Дорогу Молодым!» «Одиннадцатое место в Дорога Молодым против восемьдесят второго. Что-то сильный разброс, как по мне». И ради интереса я решил взглянуть на коэффициенты ставок на этот поединок. Как я и предполагал, против Георгия коэффициент аж три с половиной. Что довольно неплохо. Именно это мне и нужно. Отсчет. Три, два, один. Началось. Первым в атаку ринулся Георгий. В руках у него была дубинка с шипастым шаром на цепи. И все. Ни щита, ни какого-либо еще оружия. Но когда он добежал до своего оппонента, весь зал восторженно ахнул. Не добежав метра четыре, он замахнулся, его оружие сильно увеличилось в размерах, а когда оно обрушилось на дорогу молодым, то шар был уже метра три в диаметре. Если бы его соперник попытался бы отбить этот удар, то его точно бы расплющило. Сделав кувырок в сторону, дорога молодым, не дожидаясь дальнейшей атаки, начал метать небольшие дротики в Георгия, но тот сумел все отбить, благодаря тому, что начал быстро раскручивать свою уже уменьшившуюся цепь, которая прикрывала его в полный рост. После того, как они обменялись еще несколькими атаками, образовалась секундная передышка, и в этот раз после нее первым начал атаковать дорогу молодым, но теперь уже чем-то посерьезнее. Скорее всего, он просто хотел посмотреть, на что способен его соперник, и теперь был готов закончить бой. Так и есть. Один за другим он продолжил метать что-то наподобие шаров, но в этот раз, когда они сталкивались с цепью, то взрывались и мелкими осколками пролетали дальше к цели. Когда Георгий понял, что его здоровье от этого слишком быстро проседает, то прекратил их отбивать и попробовал уклониться. Но именно этого и ждал дорогу. Одним быстрым движением он метнул в него сразу два копья в голову и грудь, которые разнесли его на щепки. На этом все было кончено. Ожидаемый исход боя. Толпа ликовала. Первая пара закончила свой бой, орошив арену кровью. Второй бой был для меня более интересен и намного красочнее. Вернее, не так. Он закончился буквально за секунду, но то, как это произошло, заставило меня присмотреться к победителю этой пары. Если бы мне пришлось встретиться с ним в первом поединке, скорее всего, я бы проиграл бой. Кто бы мог подумать, что тут окажется кто-то настолько сильный. И ведь он был всего лишь на двадцать четвертом месте. Хотя это только доказывало мое предположение, что эти очки мало о чем говорят. Разве что некоторые игроки, наподобие Диалана и Каменного Сердца, подтверждали ими свою силу. Остальные могли и не показывать своих козырей в первом раунде». Суть в том, что игрок с ником «Истребитель», у которого в виде оружия висела катана на боку, просто уничтожил своего соперника в мгновение ока. Пока он готовил свою атаку, пространство вокруг него как будто наэлектризовалось. Истребитель слегка пригнулся к земле, словно хищник положил руки на катану, и в это время напряжение нарастало, мелкие крошки вокруг него начали подниматься от земли и парить, и в пиковый момент... За мгновение он уже стоит за спиной своего соперника. Как он переместился, разглядеть я не смог. Увидел лишь силуэт в виде молнии и услышал раскат грома. А спустя еще секунду его соперник упал, располовиненный на землю. Также еще я обратил внимание, что он либо вообще не доставал свою катану из ножен, либо же успел пробить своего соперника и убрать оружие обратно. И что для меня хуже, я даже не знаю. Но противник такой мощи сложно будет одолеть без своей второй формы, если вообще возможно. Пока я об этом думал, пропустил самый важный для себя момент – объявление моей пары. Ого-го! Вы это видели? Друзья, какая невообразимая мощь! Просто невероятно! Опомнившись, начал орать ведущий турнира. Настолько это было неожиданно, что даже зрители вместо ожидаемых оваций просто затихли, видимо переваривая увиденное. И спустя лишь некоторое время вся арена взорвалась восторженными эмоциями. «Истребитель! Просто невероятно! Я думаю, стоит запомнить это имя, это было нечто! Но впереди еще очень и очень много увлекательных поединков, друзья! И один из них начинается прямо сейчас!» Встречайте, Сэммертон против небезызвестной красавицы, покорительницы многих мужских сердец, и игривая смерть! И снова оглушающая овации. Но сдается мне, что это не я являюсь их причиной. она, оказывается, популярна. Но как же я так прошляпил свою пару? Настолько сильно был увлечен поединками и не думал, что моя очередь наступит так скоро. А еще я, видимо, был прав в своих догадках, что пары на первые раунды будут подбираться подобным образом. По очкам, наибольшие с наименьшими. Чтобы в конце, к финальным раундам остались лишь сильнейшие игроки. Дабы минимизировать стычки между главными претендентами на начальных этапах. Отчет уже пошел. Три, два, один. Начали. Но вместо того, чтобы кто-то из нас ринулся в атаку, как в предыдущих схватках, мы начали диалог, несмотря на то, что времени в этом раунде у нас было всего две минуты. А еще я не знал, что речи во время раунда будут хорошо транслироваться всем зрителям. «И вот мы снова встретились». «Кто бы мог подумать, что это случится так скоро?» — начала говорить Игривая Смерть. «Так что, ты сделала ставку? Или ты ждешь моего совета?» — с улыбкой ответил я. «Ну, конечно же, не разочаруй меня, милый Саммертон», — с такой же улыбкой ответила Игривая. А на местах я слышал, как многие зашушукались. «Они что, знакомы? Кто он такой? Почему Игривая Смерть разговаривает с ним? Они так мило улыбаются друг другу». Огромная разница между ними. Почему он все еще жив? А я подумал про себя. Третье место, значит. Ну окей. Потанцуем.